Глава 34 Он сидел за столом, читал и пил вино. Утро было еще раннее, но солнце уже припекало. Мы не виделись уже много недель. Не знаю, изменилась ли я за это время, но в то утро, разглядывая свое лицо в зеркале, я не увидела сколько-нибудь явных перемен. Зато он стал другим. Морщины вокруг рта стали резче, что придавало его лицу недовольное выражение. Кожа покраснела. Любой, даже молодой, кто решился бы потягаться силами своим братцам, измотался бы, что уж говорить о старике. Я села напротив, и он поздоровался со мной. Я понятия не имела, о чем он думает. «Здравствуй, жена». «Здравствуйте, муж мой». «Хорошо ли тебе спалось?» «Да, благодарю. Извините, что я не вышла встретить вас». Он махнул рукой. «Ты полностью выздоровела от своего расстройства?» «Да», — ответила я и добавила немного погодя. «Я занималась живописью». Тут он поднял глаза и, готова поклясться, я заметила в его взгляде удовольствие. «Это хорошо», — он снова уткнулся в свои бумаги. «Мой брат с вами?» Он взглянул на меня. «А что?» «Я... Хотела поприветствовать его, если он здесь». «Нет, нет, он отправился домой. Он плохо себя чувствует». «Надеюсь, ничего страшного?» «Полагаю, что нет. Просто легкая лихорадка». «Другого столь же удобного случая мне не подвернется». «Вессер». Да, «Я хочу кое-что вам сообщить». «Да?» «У нас в доме гость». На этот раз он поднял голову. И я слышал об этом. Я рассказала ему очень простую историю. Основной упор сделав на искусство и красоту. О чудесах, которые умел творить художник. И его страхи, что больше не сможет их творить. «Пожалуй, у меня получилась складная и убедительная история, хоть я и волновалась больше, чем мне хотелось бы». Он не сводил с меня глаз ни на секунду, даже когда я закончила рассказ, и между нами пролегла тишина. «Алессандра, ты помнишь наш первый разговор с тобой в ночь нашей свадьбы?» «Помню». «Тогда, может быть, ты припомнишь, что я попросил тебя тогда о нескольких вещах, а ты, как я помню, согласилась, и среди этих вещей было благоразумие». «Да, но...» «Неужели ты вправду думаешь, что это было благоразумно с твоей стороны, привести полуумного человека с другого конца города ночью к себе в палаццо, да еще в отсутствие мужа?» и разместите его в комнате рядом со своей спальней. Он же был болен, — я осеклась. Я понимала, возражать бессмысленно. Даже по мнению Ирилы я пренебрегла всеми мыслимыми приличиями. «Простите, — сказала я. Я теперь и сама вижу, что могла опорочить вас. Пускай даже он не... «Александра, дело же не в нем». Дело в том, как на все это посмотрят люди. Дорогая моя, теперь же весь наш город погряз в предрассудках. Для досужих горожан главное не сами вещи, а мнение о них. И ты достаточно умна, чтобы понимать это не хуже меня». Он умолк. «Так ему нельзя здесь оставаться». — спросила я через некоторое время, скорее утверждая, чем задавая вопрос. — Нет, нельзя. — Мне кажется, ему уже лучше. Я слышала от Эрилы, что утром он немного поел. — Наверное, ему не терпится вернуться в дом моих родителей. Ему надо закончить работу. Он чудесный художник, Кристофора. Когда вы увидите расписанный им алтарь, вы сами поймете. — Не сомневаюсь, — он отпил вина. — Не будем больше об этом говорить. Он осторожно поставил на место кубок и некоторое время молча глядел на меня. — А теперь я тебе кое-что расскажу. Он немного помолчал. «Вчера двоих моих знакомых схватили по подозрению в непристойном прелюбодеянии. Их обвинили по доносу, брошенному в ящик в церкви Санта-Марии Навелла. Их имена не имеют значения, хотя вскоре ты их услышишь, потому что оба происходят из родовитых семей». Он снова помолчал, «хоть и не таких родовитых, как наша». Что с ними будет? Их подвергнут допросу и пыткам, чтобы подтвердить обвинения и раздобыть новые имена, имена их товарищей. Ни у одного из них нет прямых оснований указывать на меня. Однако, дернув за одну ниточку, недолго и всю одежду распустить». Неудивительно, что мой проступок разгневал его. С другой стороны, Ирила на моем месте нашла бы в таких обстоятельствах не только опасность, но и выгоду. — Что ж, миссер, быть может, нам следует заручиться более надежной защитой для вас? Я сделала паузу. — Сможет ли беременность жены восстановить в глазах общества вашу репутацию? Он криво улыбнулся. Разумеется, беды она ей не нанесет. Но ты же не беременна, если только я правильно понял слова твоей невольницы, а она изъяснялась весьма доходчиво. Да, сказала я, припомнив ложь Ирилы, я не беременна. Но раз я понесла однажды, то смогу понести снова. Я помолчала еще чуть-чуть. Сейчас у меня. Благоприятные дни. Понимаю. А ты была бы? Ты была бы рада этому? Я поглядела ему прямо в глаза и некоторое время не отводила взгляда. "Да", ответила я. "Я была бы этому рада". И я медленно перегнулась через стол и легонько поцеловала его в лоб, а потом вышла из его комнаты. И вернулась к себе. Не буду утомлять вас подробностями нашего второго соития. Своей сдержанностью я не пытаюсь ни раззадорить, ни заинтриговать. Будь у меня что прибавить к описанию первой ночи, я бы сделала это с удовольствием. Чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в том, что молчание, окружающее подобные дела, лишь порождает множество домыслов и недоразумений. Но в тот раз между нами уже не было никаких недоразумений. Мы просто выполняли деловое соглашение, заключенное между супругами. И на сей раз мой муж проявил достаточно уважения и заботливости, так что, по крайней мере, я почти ощущала себя равной. В отличие от первой ночи, он не ушел сразу. Напротив, мы подружески побеседовали об искусстве, О жизни и государственных делах, освежаясь при этом напитками. И вновь получили взаимное удовольствие от нашего союза, пускай в основе его лежала близость не плотская, а духовная. Откуда вы узнали? Ведь об этом пока даже сплетен нет? Нет? Ну, так скоро будут. Такие вещи невозможно долго держать в тайне. А Савонарола послушается. Александра, поставь себя на его место. Ты — непререкаемый правитель города. Флоренция подхватывает каждое твое слово. С кафедры править куда удобнее, чем из дворца сеньории. И вот твой заклятый враг, папа, запрещает тебе проповедовать под страхом отлучения. Как бы ты поступила? Наверное, это бы зависело от того, чего суда я боялась бы больше — папского или божьего. А тебе не пришло бы в голову, что допускать, будто между тем и другим существует какая-то разница, уже ересь? Ну, положим, мне бы пришло. Но представим сейчас, что я Саванарола, а он в такие тонкости не вдается. Бог для него всего важнее. Впрочем, — прервала я сама себя, — когда дело доходит до государственных вопросов, он не глупец. Но ведь не глупец и папа. Ну, так могу тебе сообщить еще кое-что. Кроме кнута, заготовлен уже и пряник. — А именно? — Кардинальская шапка, на случай, если он согласится. — О! -о — я задумалась. — Нет, он ее не примет. Он может быть и юродивый во Христе, но он не лицемер. Он клеймит продажную церковь. Принять кардинальскую шапку — все равно, что взять тридцать сребреников за предательство Христа. Что ж, увидим. «Кристофора, откуда вы все это знаете?» — спросила я восхищенно. Он немного помолчал. «Ну, не все же время я провожу в блуде с твоим братом». Я опешила. «Но...» «Но я и не знала, что вы причастны к подобным вещам», — сказала я, вспомнив, что мне когда-то рассказывала про него матушка. «В такие времена, как нынче, лучше заниматься подобными вещами именно так. Ты не согласна?» Он помолчал. «Самая надежная оппозиция — та, которой нет до поры до времени». В таком случае остерегайтесь и не доверяйтесь каждому. — Что я и делаю, — ответил он, внимательно на меня глядя. — Или тебе кажется, я совершил ошибку? — Нет, — мой голос не дрогнул. — Вот и хорошо. — Все равно будьте осторожны, ведь теперь вы враг не только морали, но и государство. — Верно. Хотя подозреваю, что когда подо мной подпалят солому, то сожгут отнюдь не за политические взгляды. «Не говорите так», — сказала я, — «этого не случится». Сколь бы могуществен он ни был, не может же он вечно сопротивляться папе. Найдется множество набожных флорентийцев, которым не захочется слушать проповеди священника, отлученного от церкви. «Ты права. Хотя папе придется выбирать момент с осторожностью». «Стоит слишком поспешить, и он возбудит в народе еще большее негодование. Ему нужно выждать, пока тут все само не затрещит по швам». «Ну, тогда придется стать долгожителем», — сказала я. «Я пока не вижу ни одной трещины». «В таком случае, жена, ты не наблюдательна. «Вы бы видели тех воинов Христовых, которые остановили нас с художником на улице?» Я заметила, что его лицо омрачилось. «Да нет же, они понятия не имели, кто мы такие». Ирила насмерть их перепугала, помянув французские язвы. «Ах да, язвы. Значит, наши спасители-французы принесли с собой не одну только свободу». «Да». Но этого еще недостаточно, чтобы нанести удар по его власти. Одного этого нет. Но что, если лето выдастся настолько же жарким, насколько морозной была зима? Что, если не выпадет дождь и урожай погибнет? Наш город слишком ревностно предается благочестию, чтобы заботиться о хлебе насущном. И теперь у него осталось куда меньше запасов на случай бедствия, чем прежде. И, невзирая на все усилия его божьего воинства, по городу до сих пор бродит безумец, который душит людей их собственными кишками. «Еще одно тело?» Он пожал плечами. Об этом еще мало кто знает. Вчера утром стражники при церкви Санта-Феличита наткнулись на человеческие останки, разбросанные по алтарю. — О! — Однако, когда они вернулись туда с подмогой, останки уже исчезли. — Значит, это его сторонники избавились от трупа? — От какого трупа? Вещи и мнения о них помнишь? Когда Савонарола еще противостоял власти, подобное святотатство было бы для него подарком свыше. Теперь же оно чревато народным возмущением или даже хуже. «Ты сама подумай, если Флоренция — Божья республика, но Бог жесток к Флоренции, то пройдет еще совсем немного времени, прежде чем его нынешние сторонники начнут прилюдно задаваться вопросом, а правильные ли благочестие проповедует монах?» «Вам это кажется или точно известно?» — спросила я. Оппозиция, даже та, которой и нет, должна прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и слушать голоса извне. Он улыбнулся. «Посмотрим». «Ну, так скажи мне теперь, Александра, что ты чувствуешь?» «Что я чувствовала? За последние несколько часов я побывала в объятиях двух мужчин». Один утолил голод моего тела, второй — моего ума. Если Саванаролы впрямь посланец Бога на земле, я уже должна была бы чувствовать жар от языков пламени, лижущего мне пятки. Но вместо этого, напротив, я ощущала удивительный покой. — Я чувствую наполненность, — ответила я. Что ж, я слышал, что раннее лето — удачное время для зачатия, если муж с женой сходится не в похоти, а в почтительной любви. Он помолчал. Будем же молиться о нашем будущем. Художник покинул наш дом на следующее утро на заре. Перед этим Ирила повидалась с ним. Потом она сказала мне, что он был спокойный, вежлив с ней, и позволил ей в последний раз промыть и смазать ему руки. Раны уже начали затягиваться, и хотя он все еще был слаб, но съел достаточно, чтобы твердо держаться на ногах, и, казалось, к нему отчасти вернулось присутствие духа. Напоследок Ирила вручила ему ключи от часовни. Мои родители должны были вернуться через несколько недель. Последнее письмо от них извещало, что отцу на водах становится лучше. Теперь художник либо соберет в кулак всю свою волю, все силы и переделает фрески, либо нет. Я больше ничем не могла помочь ему. После того, как муж ушел, я, лежа у себя в комнате, долго размышляла, какого ребенка мне хочется больше склонного к государственным делам или к живописи.